Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 24 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степана наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Президент НКР принял делегатов Общего собрания Армянской революционной федерации Дашнак Цутюн. Эксперт Артур Газинян о заявлении сопредседателей Лихминской группы ОБСЕ. Репортаж историчной библиотеки имени Мурац она Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Бакус Аакян принял участие в заседании Военного совета армии обороны, посвященном обобщению итогов 2018 года и планам на 2019. В своем выступлении глава государства коснулся работ, проведенных в сфере военного строительства, дал поручение по надлежащему осуществлению предусмотренных в начавшемся году программ. Президент с удовлетворением отметил, что армия обороны успешно выполнила свою миссию по обеспечению защиты и безопасности страны и народа, непреступности границ государства внесла важный вклад в дело сохранения стабильности и мира в регионе в течение 2018 года. Коснувшись планов 2019 года, президент отметил, что для их эффективной реализации требуется ежедневная кропотливая и скоординированная работа, выразив уверенность, что армия обороны и все ее подразделения, как всегда, сделают все возможное для надлежащего выполнения. Поставленных задач государство, в свою очередь, будет постоянно держать в центре особого внимания задачи военного строительства, последовательное повышение обороноспособности наших вооруженных сил, решение социально-бытовых задач военнослужащих, отметил президент Бакоса Саакян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Президент Республики Арцах Бакусаакян принял 23 января участников общего собрания Армянской революционной федерации Дашнакцун. Президент приветствовал проведение общего собрания в Арцах и назвал это важным внутриполитическим событием для республики. Глава государства отметил важный вклад АРФД в Арцахскую национально освободительную борьбу, формирование и становление государственности, укрепление триединства Армения Арцах диаспора. Сохранение армянской национальной идентичности и решение общенациональных задач. На встрече были затронуты также вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики, региональных процессов. В интервью политический представитель бюро АРФД Армен Рустамян отметил, что сегодня перед Арменией и Арцахом стоят глобальные вызовы. Это и ряд других вопросов обсуждались на встрече с президентом Бакоса Акианом. Он отметил, в двух республиках только Дашнак имеет активное политическое присутствие. Более того, во всех других странах, где есть армянство и где есть проблемы национального характера, наша партия имеет свои структуры. То есть это всегда было и всегда будет, пока перед нашей нацией стоят глобальные проблемы. И для решения как раз таки была создана эта партия, и она будет продолжать свою миссию. По словам Рустамян, сегодня многое меняется в мире и не всегда в положительную сторону. Очень серьезные сегодня вызовы. Мировой порядок меняется на наших глазах. Раньше, если он строился на каких-то принципах, сейчас строится на балансе сил. И эти принципы на каждом шагу мы видим, что нарушаются. Двойные стандарты и все остальное. Сейчас сильные всего мира диктуют свою политику. И Армения может находиться в том перекрестке, где опять все эти сражения будут проходить на этом поле. И здесь очень мудрая политика нужна. Как внешняя, так и внешняя. Как и внутренняя политика. И мы понимаем, что новые власти, которые пришли, они, конечно, изменились как сами по себе власти, но проблемы от этого не исчезли. Проблемы остались те же самые. Глобальные две проблемы у Армении есть сегодня. Армения сейчас находится в блокаде и в военном положении. И в этом смысле должна найти способ как развиваться. Есть две концепции. Одна концепция так, что надо развиваться, не уступая свои национальные интересы. Это на концепция. И есть концепция, которая говорит, мы должны уступить, чтобы развиваться. Если новые власти пойдут в первом направлении, которое мы поддерживаем, мы все будем поддерживать эту власть и находить ресурсы, как будет Армения развиваться, не уступая свои коренные интересы. А если нет, тогда получится такая же ситуация, как было при первом президенте. Не дай бог, если возникнет еще такая ситуация, что надо сражаться до последних сил, в первых рядах обязательно будет наш Это всем Представитель ЦКА АРФД в Арцахе Давид Ишханян подчеркнул, что как со стороны президента, так и членов собрания были отмечены те вызовы, которые стоят сегодня перед нашим народом. И дальнейшая деятельность АРФД в решении этих вопросов в ближайшие годы. В своем обращении к делегатам 33-го общего собрания Армянской революционной федерации Дашнак Цутюн, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Дашнак Цуцюн прошел большой исторический путь, героический и трагический, иногда противоречивый и спорный, иногда однозначно правильный, часто преследуемый, но Дашнак Цуцюн всегда разделял судьбу своего народа. Исключительно роль Дашнак Цутюн в сохранении национальной идентичности армян по всему миру, Организации общин диаспоры и становления армянских структур от себя лично и от имени большинства новоизбранного парламента Армении заявляю, что мы готовы сотрудничать с Армянской революционной федерацией Дашнак Цутюн и будем открыты для ваших предложений и критики, сказано в обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Руководитель Центра европейских исследований, кандидат юридических наук Артур Газинян прокомментировал заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в частности, обратился к пункту о подготовке народов к миру. Он подчеркнул, что данное требование появляется в заявлениях сопредседателей очень часто, однако в практическом смысле конфликтующие стороны проводят диаметрально противоположные действия. В отличие от Армении, где многочисленные миротворческие организации и инициативы проводят работу с обществом, в Азербайджане проводится политика подготовки общества к войне. В Азербайджане широко поощряется риторика армяна ненавистничества. Убийство Армина считается героизмом, а важным условием и составляющей роста политической карьеры считаются заявления о захвате Арцаха и восстановлении так называемой исторической справедливости. Общественность Армении готовит к миру уже на протяжении 10 лет. Подготовка народов к миру должна проходить параллельно, синхронно, но никогда в одностороннем порядке. Иначе может создаться впечатление, что одну из конфликтующих сторон готовит к капитуляции, а другую к принуждению к этой капитуляции посредством военной агрессии. Нет необходимости в подготовке общества Армении к миру. Мы миролюбивая нация, однако у нас прекрасная генетическая память, где четко указано, хочешь мира, готовься к войне. У нас нет другой формулы мира, поскольку наши противники ненавидят нас и находятся в ожидании найти нас спящими, чтобы зарубить топором и обезглавить, написал эксперт Артур Газинян на своей странице в социальной сети Facebook. Вчера в столичной библиотеке имени Мурацана отметили столетие великой армянской поэтессы Сильвы Капутикян. О жизни и творчестве писательницы рассказала директор библиотеки Мария Хачатрян. Особый акцент был сделан на участии Сильвы Капутикян в решении арцахского вопроса. Читатели библиотеки прочитали стихи Капутикян, в том числе ее хрестоматийное слово сыну, которое прочитал шестилетний Юра. Были исполнены песни на стихи Сильвы Капутикян. Все выступившие в ходе мероприятия высоко оценили роль и место Сильвы Капутикян в истории армянской литературы и армянского народа. И о погоде. В пятницу 25 января на территории НКР ожидается облачная погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 м в секунду. Термометры покажут минус плюс 2 ночью, днем 10, 14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Тепанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.